Глава 4. Больше всего мне сейчас хочется убраться из этого дома. Немедленно. Но я настолько зол, что сворачиваю не туда. Оказываюсь в библиотеке. Заинтересованно оглядываюсь по сторонам. В этом доме определенно любят читать. Много пространства, повсюду стеллажи с книгами. Это место не похоже на домашнюю библиотеку, потому что слишком чувствуется размах. Прохожу стеллаж за стеллажом. Много книг по медицине, научных, но и классике уделяется достойное внимание. Есть редкие книги. Беру одну из них в руки и в этот момент слышу шаги. Куда так торопишься, сестричка? произносит издевательский голос. Хм, я слышал, что у Крапивиных двое детей, брат и сестра. Вот только, судя по тону мужчины, он не испытывает никаких родственных чувств. Ожидаю услышать надменный голос своей невесты который как уже твердо решил ни за что не приближусь на пушечный выстрел. Уверен, стервочка быстро поставит брата на место. Оставь меня в покое. Мелодичный, звонкий голос совершенно не похож на тот, что я недавно слышал. Становится интересно. Выглядываю из просвета двух стеллажей. Молодой парень, высокий, волосы рыжие. Не хами, пожалеешь. Угрожающе надвигается на невысокую худенькую девушку в простом сером платье. Кто она такая? Почему Сестрой ее назвал? Ситуация все любопытнее. Похоже, я оказался в самом эпицентре тайн этого семейства. Причем не чувствуя ни малейших угрызений совести по этому поводу. Они сами меня вынудили. Если бы я случайно оказался в гостях в любом доме, я бы ни за что не стал подслушивать, сразу бы обозначил свое присутствие. Сейчас ситуация иная. Раз уж меня хотят втянуть шантажом в родственные отношения, хочу знать все досконально об этой семье, все подводные течения. Девушка пытается уйти, но рыжий надвигается на нее. Теперь он стоит ко мне спиной, и я могу разглядеть лицо сестры, о которой мне почему-то не сказали. Симпатичная, но, пожалуй, простушка. Светлые волосы собраны в небрежный пучок на голове. Правильные черты лица, но слишком бледные, худая. Серое платье болтается на ней как мешок. Внимание привлекают губы, которые сейчас кусает нещадно, Определенно очень сильно нервничая от близости братца. Что тебе от меня надо, Вадим? Дай пройти. Я буквально чувствую ее страх. Парень протягивает руку и сжимает шею девушки. Ее глаза становятся огромными, открывает рот, хватая воздух. Придется научить тебя быть вежливой, а раз иначе не понимаешь. Больше не рассуждаю, инстинктивно подаюсь вперед. увидев меня рыжий бледнеет, а потом зеленеет. Добрый день. Меня зовут Андреас. Произношу вежливо, при этом не стараюсь прятать свою ярость. Помешал, да? Вы тут сестру душите, а я решил насладиться столь шикарной коллекцией книг. Ваш отец собирал, да? Достойное вложение капитала. Только почему в сына не вложил ничего достойного. На шее блондинки остались отпечатки толстых мясистых пальцев. Она обхватывает эти метки пальцами, словно стереть пытается. Вы не так поняли, почему вы не со Стеллой? — Ждал ее, заскучал. Не знал, что ходить по вашему дому небезопасно. Повторяю, это недоразумение. Возможно, если вы, к примеру, Оттеллу репетировали Наверное, на нашей состалной свадьбе решили театральное шоу устроить. Интересный выбор, оригинально. Рыжий сереет, потом зеленеет, от него исходит сильный запах алкоголя. Очень хочется набить ему морду, кулаки так и чешутся. Парень шарахается в сторону, толкает стеллаж, книги сыплются на пол. Под этот грохот урод испаряется. Девица же присаживается, чтобы собрать книги. Я делаю то же самое. Вам лучше уйти, Стелла, наверное, ждет. Произносит она едва слышно, когда наши пальцы слегка соприкасаются. Мы потянулись за одной книгой. Она мне устроила приличное ожидание, теперь ее очередь. Я сама тут соберу. Ты кто? Я думал, у Кропивиных двое детей. Я приемная. Немного обескураживает, что даже не пытается сказать спасибо. Что за странное семейство? Приёмная дочь, которой молчат, которую душит брат втрое ее здоровее. отвращение к крапивинам все усиливается. Нина. Понять не могу, как меня угораздило. Я имею в виду не Вадим, с ним все понятно. Я даже не удивилась, когда напал на меня в библиотеке. Даже страха не было. Я надеялась, что присутствие в доме гостя, жениха Стеллы, заставит его вести себя более сдержанно. Правда, не ожидала, когда душить начал. Помимо воли паника растеклась по телу. Я готова была закричать. Знала, что потом только мне хуже будет, что Крапивины никогда не поверят, что их сын садист. Вера будет плакать, потом сляжет с давлением, потом упрекать меня начнет. Так уже бывало. Олег Николаевич, я видела, уехал куда-то. Наверное, вызвали в больницу. Так вот, к чему я точно была не готова, так это что в момент, когда количество кислорода в моих легких станет критично минимальным, на сцене появится тот самый грек, который сестре столько времени покоя не дает. Если бы не была так ошарашена, могла насладиться посиревшим лицом Вадима, бешено вращающего глазами. Словно так он мог справиться с греком, напугать его. Андрей поразил меня. Ни слова грубого, но при этом пара язвительных предложений раскатал братцу буквально в мясо. Вадим убежал поджав хвост. Пальцы продолжают дрожать мелко, мечтая остаться одна, спокойно навести порядок в библиотеке. Это мое любимое место. Мне тут всегда хорошо и спокойно. Очень люблю читать, погружаться в другие миры. Что может быть прекраснее? Вот только грек не торопится уходить. Ждет благодарности, что поступил как герой? Не выйдет. Я не могу сама понять, что со мной. Упрямство или смущение. Но благодарить за счастливое спасение не собираюсь. Испытываю мучительный стыд. Андреас увидел изнанку моей жизни, маленькую затравленную девочку. Ненавижу показывать слабость. Теперь у меня еще одна причина не любить жени хостеллы. Пусть даже это ужасно несправедливо. Он помог мне Что поделать, иногда даже самые безобидные существа выпускают шипы. Вам действительно лучше уйти, стала, наверное, уже в панике. Вырывается у меня, когда наши пальцы слегка соприкасаются. Сразу одергиваю руку. Что это было? Объяснишь? Нет, это семейные вопросы. Я вроде как тоже семья. Усмехается грек. Почему-то в этот момент чувствую острую жалость, что он действительно скоро станет игрушкой Стеллы. Почему игрушкой? Потому что моя сестра избалованная принцесса, привыкшая получать что пожелает, что угодно. Даже этот сильный, красивый мужчина не смог противостоять ее желанию. Не так, но иначе Стелла добилась желаемого. Выпрямляюсь, начинаю расставлять собранные книги по полкам. Жду, когда Греку надоест возиться со мной. Но он продолжает стоять рядом и рассматривать меня. Подходит вплотную. Пытаюсь обойти, не дает. Вместо того, чтобы попробовать пройти с другой стороны, я вдруг принимаю вызов. Замираю на месте, смотрю прямо ему в лицо. Андрейas прищуривается. Может, хотя бы скажешь, как тебя зовут? Мина, извините, мне нужно идти. Напоминаю, что вам тоже Он часто так себя ведет? Не ваше дело. Неожиданно вокруг запястья смыкаются сильные пальцы. Инстинктивно пытаюсь вырвать руку, но грек держит крепко. Накатывает паника. Как всегда, если чувствую беспомощность, сердце сбивается с ритма, чистит. Андреас отпускает меня. Извини, не хотел напугать. Точно? А чего хотели? Точно не быть как твой урод-братец. Рука мужчины двигается как в замедленной съёмке. Костяшки пальцев проходятся по моей скуле. Это буквально меня парализует. Спустя секунду отмираю, толкаю Андреаса в грудь и убегаю прочь. Несусь, сломя голову, едва не врезаюсь в Веру. Что такое с тобой? Ты куда так несешься? Да просто в туалет? Хм, серьёзно? Прости, мне правда нужно. Ты гостя нашего не видела? Куда он запропастился? Ох уж мне эта Стелла со своими психологическими штучками. Извини, нет стыдно за враньё, но я не в состоянии сейчас объяснять, что грек в нашей библиотеке, где легкие погромы из застычки с Вадимом. И что всему виной моя персона. Как это вышло? Я стараюсь быть тенью в этом доме. В конце концов, сами пусть разбираются со своим женихом, справятся и без меня. Больше всего мне сейчас хочется покинуть дом, погулять, привести в порядок нервы. В ближайшие дни я поговорю с Верой и скажу ей, что съезжаю. Не могу я так больше. Не могу видеть Вадима. Воротит от него